Глава 17 Колем умиротворенно ел. Его не смущало, что я сижу рядом. Не смущало, что я не приняла его предложение присоединиться к трапезе. И не смущал мой сосредоточенный вид. Отодвинула в сторону тарелку с печёными овощами и разложила записки так, чтобы мне было удобно. Попадались слова, значения которых я не знала что значительно затрудняло перевод. Некоторые предложения я сама заканчивала по смыслу, а некоторые получались непонятными. Краем глаза уловила странное движение и подняла голову. В центре гостиной образовалась мрачная дымка, наполненная огненными искрами. Тьма формировалась долго. Настолько, что даже колем ее заметил и замер с вилкой у рта. Наконец из воронки вышел младший из шарданов. Получилось, самодовольно констатировал он. Пересек комнату и с грохотом опустил на стол книгу. Справочник по мертвому языку людей. Подумал, тебе пригодится. О! Обрадованно протянула, пододвигая Талмуд к себе. «Это чудесно! Спасибо, Даррен! Теперь дело пойдет быстрее!» «То есть ты сам переместился из библиотеки сюда?» Недоверчиво сощурился Колем, опустив вилку на край блюда. «Как видишь!» — просто отозвался Даррен, отодвигая свободный стол рядом со мной. «Присутствие Аяны странным образом успокаивает меня. Запах ее эмоционального фона не раздражает и не давит». «Хм...», — задумчиво изрёк дракон. «Ладно, в таком случае сидите тихо. Я спать», — заявил он и завалился на тахту, подложив под голову декоративную подушку. «Гм... Может, вам пойти к себе?» Предложила вежливо, испытывая некоторую неловкость. «Слишком много драконов в одной комнате. Слишком свободно они себя здесь чувствуют». «Мне и тут удобно», — отмахнулся Колем, скрещивая руки на груди. «Все, не жужжи, переводи». Усмехнулась, отворачиваясь, и посмотрела на скучающего дарана. «Хочешь помочь?» Он заинтересованно вскинул бровь. Я пододвинула справочник к нему. Я тут выписала слова, которые не смогла перевести. Попробуй найти их, а я пока продолжу изучать оставшиеся записки. Хорошо, легко согласился молодой дракон. Какое-то время мы трудились молча под пристальным наблюдением Ринель. Потом она отпросилась в уборную, воспользовавшись тем, что со мной сразу два Шардана. Я и сама чувствовала себя рядом с ними в безопасности, поэтому легко отпустила своего верного телохранителя. «Что ты знаешь о проклятии?» — тихо спросил Даррен. Ручка в его руке замерла. На бумаге приземлилась капля чернил. «Немного», — отозвалась уклончиво. Почему он вдруг решил об этом заговорить? Драконов прокляли за обращение к непризнанным богам и получение от них дара. Тьмы. Вы потеряли возможность продолжать свой род, но другая богиня, Марена, связала вас с истинностью, с людьми. То ли в наказание, то ли наоборот. И только девушки с ее меткой могут зачать ребенка от дракона, у которого пробудилась точно такая же. Как-то так. Дарен грустно улыбнулся. «Кроме этого, драконы прокляты жаждой. Жаждой крови Аяна. Нам постоянно приходится подавлять в себе это желание. Еще и поэтому мы отгородились от людей». Вздохнул он, внезапно ломая ручку, зажатую между пальцев. Я непроизвольно вздрогнула. Даже кровь своих истинных драконы не пьют. Но кровь делает нас сильнее. Я думаю, ни Талина, ни Лайса не отказались от жажды. Хм! Раздалось вежливое покашливание за спиной. Я резко обернулась. Задела рукой стакан с водой, опрокидывая его. Листы тут же пропитались влагой, поплыли чернила. «Мои записи!» — воскликнула, подскакивая. «Боги, почему ты орешь?» — донесся до меня возмущенный голос Колема. «Ты тоже тут?» — как ни в чем не бывало поинтересовался Серам. Я зашел осведомиться о самочувствии и делах княжны, но вижу, у нее все в порядке. Было до вашего появления. Выдохнула раздраженно, пытаясь спасти хоть часть моей кропотливой работы. Почему вы не можете войти через дверь, как все нормальные? Я осеклась, посмотрела в спокойные рубиновые глаза дракона. Прошу прощения, сир. Я немного разнервничалась. Настоящие записки Эдвина Гроу. Я так хотела перевести их, быть полезной. Губы Сирама дрогнули в улыбке. Она не показалась мне ироничной, скорее нежной. Не переживайте, Аяна. Это копия, оригинал у меня. Бесстрастно произнес он и выразительно покосился на младшего брата. Думала, начнет отчитывать за то, что тот разболтал про проклятие. Но Сирам, к моему удивлению, похлопал брата по плечу. «Помогаешь? Молодец!» «А ты почему здесь?» — обратился он к Калему. «Сторожу твою, княжно!» — бесстрастно отозвался тот. Я заинтересованно склонила голову на бок. А, -а, -а, -а, -а, -а, -а, -а. протянула недоуменно. Я почти все перевел, <служ Maar _01> произнес Даррен, нарушая воцарившееся молчание. Повернулся ко мне и протянул листы с нашими записями и уцелевшей записки ученого. Брат, <служbbe> <служbbe> <служbbe> вымолвил, серьезно встав из-за стола. Прости, если рассказал что-то, что не должен был. Я. перестань. Улыбнулся Сирам и потрепал Дарина по волосам, словно несмышленного мальчишку. И столько трогательной заботы было в этом простом жесте. Здесь даже самое стойкое сердце дрогнет. Больше практикуйся и не попадайся Таллине, иначе все твои старания сойдут на нет. Гадина сделает все, чтобы ты вновь потерял над Даром контроль. Не дай ей себя одурачить. Колем потянулся, демонстративно зевнув. Может, я просто буду рядом с ним какое-то время? Я смогу защитить Дарана, а ты вполне можешь сам позаботиться о княжне. Эм. Неуверенно протянул Серам, мельком взглянув на меня. Я бы не хотел утомлять Аяну своим присутствием, к тому же. Вы не утомляете, выпалила быстрее, чем успела подумать, и стыдливо поджала губы. Я сейчас все уберу, а вы присаживайтесь пока. схватила салфетку и принялась вытирать со стола разлитую воду. Оставьте! сирам поймал мое запястье в свою руку, слегка сжал пальцы. По телу прокатилась приятная волна жара. Этим займутся слуги. «Давайте прогуляемся». На улице вечереет, воздух наполнился прохладой. Положила салфетку, осторожно высвободилась из схватки дракона, неловко расправила ладонями юбку платья. «Вот, наденьте». Рядом появилась Ринель с накидкой в руках. Когда она успела вернуться? «Удачной прогулки, Улыбнулась она и даже помахала мне на прощание. «Да идите уже!» — недовольно проворчал Колем, увлекая Дарана за собой. «А сможешь нас двоих перенести на террасу? Поупражняемся немного в фехтовании». Поинтересовался беспечно, казалось, потеряв к нам всякий интерес. Сирам подставил локоть. «Идемте?» «Да». Отозвалась Сипла и позволила увлечь себя во тьму. Я не ожидала, что Сирам перенесет нас на тихий утес. Ветер рванул полы моей накидки, едва не сорвав ее с меня. Я плохо затянула завязки. На плечи опустились руки Шаардана. Он бережно поправил накидку, развернул меня к себе лицом, накинул на мою голову капюшон, и бесстрастно расправился с завязками. «Почему мы здесь?» спросила внезапно давшим слабину голосом и осторожно отошла от дракона. «Потому что здесь растет живица». Без тени иронии отозвался он. «Вы должны собрать ее сок и взять с собой, когда завтра отправитесь с Ринель к водопаду». Я изумленно приподняла бровь, «Могу я надеяться, что вы посвятите меня в детали своего замысла?» Сирам сжал ладони в кулаки и резко разжал их. С кончиков его длинных аккуратных пальцев сорвались белые мерцающие искры, разгоняя своим светом опускающиеся на землю сумерки. «Наверное, какая-то драконья магия». «Естественно, это тоже входило в мои планы». Произнес он. В белом свете искр, черты его лица заострились, стали хищными. Во время дневного пятника я говорил с Рин и смог кое-что выяснить. Это я попросил ее позвать вас к водопаду. Я догадалась, кивнула, сглотнув, и чтобы скрыть смущение, опустилась на корточки «собирать живицу». Сирам любезно протянул мне стеклянный пузырек. «Это потому, что вы подозреваете кого-то из подруг Ринель в сговоре с Миланской? Выходит, тогда вы все же проверили?» «Не просто проверил. Я сам пришел к тем же выводам, что и вы, Аяна». Отозвался он, опускаясь на траву рядом со мной. Сел, согнув ноги в коленях, и уставился в темнеющее небо но хотел заставить злоумышленницу поверить, что не собираюсь расследовать это дело дальше. «Я думал, это Рин. Рад, что ошибся», после небольшой запинки добавил он. «Наверное, Ринель много значит для дракона. Он всегда сокращает ее имя и обращается к ней неформально, не так, как к другим, и даже со мной исключительно на «вы». Я откупорила пузырек и протянула его. «Подержите, пожалуйста». Сирам повернулся, взял флакон и продолжил. Сейчас, когда мы здесь, Рина отправилась к своим подругам, чтобы пригласить их на завтрашнюю прогулку. А я хочу проследить за обеими, узнать, что будут делать. Но в первую очередь за Эммэ Ларс. Она вызывает у меня больше всего подозрений. Я осторожно выдернула кустик живицы с корнем, отряхнула от земли и надломила стебель. Драгоценная капля сока стекла в пузырек. «Но как вы собираетесь за ней следить отсюда?» Спросила, недоуменно вглядываясь в спокойное лицо дракона. «Одна из моих способностей, Аяна» отделять астральное тело от физического. Я могу путешествовать, не покидая этого места, и переместиться в любую точку мира за считанные секунды. Моё присутствие невозможно обнаружить, если только я сам не захочу, чтобы меня почувствовали или услышали. Меня осенило. Так, тогда в коридоре вы следили за Миланской... И видели, как она приняла живицу и куда именно спрятала флакон? «Именно», — подтвердил он. «То же самое собираюсь проделать и сейчас. Понаблюдаю за подругами Рин, чтобы потом мы с вами могли согласовать дальнейший план. А вы?» «Я собираю сок живицы. Это не быстрое занятие», — улыбнулась неловко и задумалась. «Получается, вы пришли ко мне не просто так, и ваше приглашение на прогулку тоже не было случайностью. А как же ваши слова о том, что не хотите утомлять меня своим присутствием? Уловка?» «Нет, это была правда». Без раздумий отозвался дракон, серьезно заглянув в мои глаза. «И ты», — с нажимом произнес он, — «Сказала, что я не утомляю тебя. После того, как я проведу разведку, наша прогулка на этом не закончится», — многозначительно пообещал он. В полумраке сверкнули рубиновые глаза, завораживая. Я ощутила, как щеки наливаются предательским румянцем и поспешила отвернуться, якобы увлеченная делом. «Что за странная реакция?» «Он же ничего такого не сказал», — одернула себя мысленно. «Я буду рядом с тобой, но мое астральное тело будет в другом месте. Поэтому если что-то случится, ты испугаешься или почувствуешь надвигающуюся опасность, просто тряхни меня за плечо, я сразу очнусь», — напутствовал Сирам. От него исходила нешуточная вибрирующая сила. Я теперь начала понимать, почему так хорошо ощущаю ее. Потому что ее уровень гораздо выше, чем у той же Таллины, и выше, чем у Колема. Ингвар, он тоже довольно силен, но вряд ли может соперничать с Сирамом. Наверное, его терпение очень велико, Раз он до сих пор позволял Лайси и Таллине чувствовать свое превосходство? Или просто ждал подходящего случая, чтобы разом расправиться с обеими? Не волнуйтесь об этом, улыбнулась, вытаскивая очередной кустик живицы. Все будет хорошо. Делайте, что нужно. Сирам благодарно кивнул и уставился в одну точку. Вдаль. Его глаза остекленели. Самое поразительное, он так и сжимал в руке пузырек. То есть его мышцы не расслаблялись во время отделения астрального тела от физического. Я вдохнула полной грудью прохладный воздух и отошла подальше, чтобы случайно не задеть дракона. Лучше ему не мешать. В голове роились мысли. Я хотела спросить о проклятии, о целях, которые преследует Сирам, затеяв отбор. И теперь не хотела отговариваться тем, что меня это не касается. Касается. С каждой минутой, проведенной в долине, я все больше погружалась в мир драконов, в их жизнь и уже не могла делать вид, что мне все равно. не все равно. Сирам переместился в дом Вивьен Пер. Девушка только вернулась домой, ее встречала прислуга. Сообщили, что ужин почти готов и можно накрывать в гостиной. «Я приму ванну и спущусь к возвращению к Генри», учтиво произнесла она и поднялась наверх. Сирам поднялся следом. Вивьен зашла в купальню, а он повернул в ее комнату. Проверил ящики стола, письма, шкаф на наличие тайников. Заглянул под матрас. Ничего. Девушка увлекалась чтением романов, но это не преступление. Судя по всему, она тепло относилась к своему истинному и ненависти к нему не испытывала. Не удержавшись, Сирам проверил кабинет господина Акселя но служащий оказался чист. В жилище Эммы царила безнадега. Окна распахнуты настежь, по полу гулял сквозняк, отсутствовала прислуга. А все для того, чтобы скрыть едва уловимый запах трав и настоек, которым пропитались стены. Девушка вышла из кухни, в которой пила кофейный напиток, в гордом одиночестве и прошла в комнату. Подошла к стеллажу с книгами и вдавила одну вовнутрь. Полки дрогнули и разъехались в стороны, освобождая проход. Сирам порадовался, что астральное тело подобно бестелесному духу, и он может проникать сквозь любые преграды. Проход слишком быстро закрылся. Проникнув в тайное убежище Эммы Ларс, Сирам сразу понял, откуда исходит терпкий ядовитый запах трав. Лаборатория. Самая настоящая. Колбы, мензурки, горелки. Эмма устала, опустилась за стол, надела защитные перчатки. Что она собралась готовить? Яд? Тут столько ингредиентов, банок с порошками, мешков с травами, тетради с записями. Необходимо явиться с проверкой и все отдать экспертам. Хотя с этим и княжна может справиться, если захочет принять участие в расследовании. Оно будет. Наблюдая за работой девушки, Сирам начал сомневаться. А стоит ли вообще рисковать жизнью и здоровьем Аяны? Вдруг яд будет мгновенным? Или наоборот, мучительно медленным? Эму надо брать при попытке что-то подсыпать к нежне в напиток. Следить за ними неустанно и вмешаться в последний момент. Или серама вдруг осенила? Местоположение секретной комнаты он уже знает. Можно переместиться прямо сюда ночью, когда заговорщица заснет. Переместиться не одному, а взять с собой княжну. Вдруг что-то удастся выяснить тихо и без лишнего шума. Тогда можно будет арестовать ему Ларс до похода к водопаду. И не рисковать тем самым лишний раз. Неплохо бы навести информацию на эту девчонку. Может, она с кем-то еще связана. Мало ли, сообщники есть. Сирам постоял еще немного, но оставаться и дальше не мог. Нельзя бросать княжну на утесе одну так надолго. Замерзнет или угодит в беду. Вернувшись в тело, Сирам рассеянно моргнул. Поднял голову, взглядом еще Аяну. Девушка обнаружилась под деревом. Она сидела на земле, прислонившись к стволу. Смотрела в уже звездное небо и что-то тихо напивала себе под нос. «Да чего же трогательная!» — подумала Сирам, ощущая в груди внезапную щемящую нежность. Поднялся с земли, Пошатнулся из-за накатившей слабости. Несмертельно, так бывает. Скоро пройдет. Но до чего же приятно было наблюдать, как подскочила княжна и бросилась к нему. «Что же вы? Могли позвать меня? Я бы помогла!» Запречитала она доверчиво, подставляя свое хрупкое плечико. Сирам усмехнулся в кулак, выставляя руку. «Все в порядке, не о чем переживать. Ты сама как, не замерзла?» Княжна отрицательно мотнула головой, пристально вглядываясь в его глаза. «Забавное! Что же она пытается в них найти?» «Флакон полный, можно возвращаться!» произнесла тихо, доставая из кармана пузырек с живицей. Серам едва заметно поморщился. Подумал и снял с себя камзол. «Накиньте, я бы хотел еще немного здесь задержаться. Есть что обсудить». Удалось что-то найти? В серых глазах княжны вспыхнул нешуточный интерес. «Да», — улыбнулся Серам жестом приглашая пройтись. «В доме Эммы Ларс обнаружилась секретная лаборатория. Но я ничего не смыслю в травах. Чем девушка там занимается? Я не знаю, и собирается ли она отравить тебя? Я не могу утверждать. Но мы можем вернуться туда ночью. Неуверенно произнес он, боясь, что его предложение будет отвергнуто или воспринято неправильно. О, -о, -о, -о обескураженно протянула княжна. Вы хотите, чтобы я тоже проверила лабораторию Эммы? Но я не очень хороший эксперт в этой области. Не скромничай. Мягко пожурила серам, закладывая руки за спину. В твоих способностях разбираться в растениях и травах убедились уже все, даже мои братья. А Яна поджала губы, но глаза все равно выдавали улыбку. Что ж, тогда буду рада оказаться полезной. Но вот Ринель сильно расстроится, если ваши подозрения подтвердятся. Все-таки именно она привела Эмму ко мне. Так бывает, сдержанно отозвался Серам, сам испытывая горечь сожаления, и срочно попытался сменить тему. Знаешь, меня немного задело, нет. «Даже не знаю определения этому чувству», — усмехнулся неловко. «Я сам хотел рассказать тебе о неприглядной стороне проклятия, о жажде. Но у меня были законные опасения, сомнения. Я мешкал. А когда увидел, как Даран легко рассказывает тебе, что ты при этом не испытываешь отвращения, меня охватила злость». С трудом сдержался, чтобы не сорваться. Глупо, да? Княжна смущенно отвела взгляд. Хотелось взять ее за подбородок, развернуть к себе, чтобы смотрела только на него, только в глаза, но... Он уже сделал так однажды, пять лет назад. Лучше не повторять былых ошибок и держать свои руки при себе. «Знаете, я ведь тогда просто испугалась», — тихо вымолвила она. «Тогда?» — не сразу поняла Серам, а когда понял, сердце пропустило удар. Он не рисковал заговаривать о том дне, но княжна заговорила сама. «Что ж, это ведь хорошо, правда?» «А, кажется, я поняла, о чем ты». «Ничего, что я перешел на неформальное обращение». Княжна покачала головой, едва заметно улыбаясь. «Нет, так даже лучше». «Тогда продолжай», — глухо вымолвил Сирам. Ему одновременно безумно хотелось знать мысли о Яне, и в то же время он желал оказаться глухим. Девушка неловко прочистила горло. «Я не хотела быть вашей собственностью, вещью. Вы ведь воспринимаете истинных как должное, как часть проклятия, будто боги так наказывают вас, но разве истинные не спасения, не шанс на продолжение рода?» Она судорожно вдохнула, нервно цепляясь пальцами за пальцы. «Вы смотрели так с превосходством во взгляде?» и в то же время сквозь меня. Точнее, я вообще вас не волновала, только метка на руке. В каждом слове и жесте скользило пренебрежение, и я испугалась, не хотела, чтобы меня использовали только для рождения наследников, а потом забыли обо мне навсегда. «Да». Моё желание оставаться свободной может показаться вам эгоистичным. Люди предали вас, по их вине вас прокляли, люди охотились на ваш род, от их рук погибла ваша мать. И Морена связала вас истинностью с человеком, будто в насмешку. У вас есть все причины для ненависти. Я понимаю это, просто... Не хотела становиться ее частью. Вымолвила она и запнулась о выступающий корень. Сирам поддержал княжну под руку, ощущая, как сердце сдавливает болью, словно тисками. Каждое сказанное слово оставляло на душе рваный след. «Все так», — как сказала девчонка. «Но почему так невыносимо больно?» Нижняя губа княжны мелко подрагивала, в ясных серых глазах сверкали слезы. Сирам сглотнул, заталкивая горечь сожаления куда подальше. Он заслужил эту боль. «Не стоит так переживать», — произнес непринужденно, поправляясь сюртук на плечах девчонки. «Я не собираюсь тебя переубеждать». Правда? Она резко вскинула голову, изумленно моргнув. Слезинка пробежала по ее щеке, оставляя влажный след. Сирам стер его большим пальцем, насилу улыбнувшись. «Правда, я судил лишь со своей позиции. Для меня существовала только моя точка зрения. Даже если я не до конца понимаю...» Я не отметаю вероятность того, что все может быть именно так, как ты сказала. «Гм... я... я не ожидала такого разворота событий», — растерянно протянула княжна. Сирам сделал незаметный вдох. Казалось, все это время он не дышал, не мог дышать. «Тогда, может, вы ответите на мой вопрос?» Робко спросила она, закусывая нижнюю губу. Сирам приготовился, мысленно убеждая себя, что однажды ему воздастся за старания. Однажды. Если он так сильно тебя волнует, задавай. Такой замечательный вечер откровений. Почему не воспользоваться этим? Губы девчонки дрогнули в улыбке. «С какой целью вы устроили этот отбор невест? Правда собрались жениться на человечке?» «Не на истинной!» Сирам шумно выдохнул, усмехнувшись. «Да, он ожидал такого вопроса, но все равно оказался не готов. Только придется ответить, честно ответить, даже если это негативно отразится на нем». Основная цель — это было заставить Лайсу торопиться, начать совершать ошибки. Убедить их, что я хочу, а главное, могу вернуть истинную связь. Она вела себя слишком осторожно. У меня не было никаких подтверждений моих подозрений. Талина тоже осторожничала. Но тут появляешься ты, и она выходит из тени потому что начинает ревновать. На Ингвара я не мог положиться. Не до конца уверен, чью именно сторону он принял. Его уже использовали однажды. «Как?» — дрожащим шепотом спросила княжна. «Переживает за него? Считал воспоминания и успел понравиться?» Сирам глухо выругался, ругая себя за подобные абсурдные мысли. Ревность делает из меня идиота, подумал прискорбно и продолжил. Лайса действительно родила детей от повелителя, но он не собирался принимать их в рот в семью. Тогда мама была еще жива. Он откупился от нее, вычеркнув из своей жизни, пригрозил даже расправой, если она попытается его шантажировать. А потом... Маму подстрелили охотники, и случилась война с дроу. Ингвар вырос, в нем проснулся дар, о котором Лайса незамедлительно узнала, и тогда она решила использовать сына для того, чтобы изменить воспоминания повелителя. Да, не удивляйся, Ингвар и это может не только считывать память точнее он сначала считывает, а потом изменяет. Он и со мной пытался провернуть тот же трюк, Но мои воспоминания уже были ложными. У парня ничего не вышло. Тогда собственно я обо всем и догадался. Но Ингвару не хватило бы сил справиться с ментальными блоками повелителя. В этом ему помогала Талина. Алайса, задача протянула княжна. Лишилась своих сил во время родов. С драконами так иногда случается. Правда, немного тьмы в ней все же прижилось, и проклятие жажды не обошло стороной, произнес Сирам, ощущая внезапное облегчение. Надо же! Хорошо, а какая не основная цель отбора? Хрипло спросила княжна. Сирам горько усмехнулся. «Я надеялся, ты забудешь об этом. У меня хорошая память». «Да», — невесело улыбнулся он. «Сначала я хотел прилюдно тебя унизить, дать понять, чего ты лишилась, что никто, просто изгнанница. Но пожалел об этом в самом начале, когда увидел тебя в сапфировой гостиной». «Я хотел прекратить весь этот фарс». «Почему же передумали?» Плохо скрывая волнение, спросила она. «Захотел узнать тебя настоящую», — признался Сирам. «Твоя мама говорила мне представить, что я правда выбираю себе жену». «Моя мама?» — опешивши воскликнула княжна, повернувшись. «Да». Усмехнулся он одним уголком губ. «Она не желает тебе зла и просто помогала советами». Княжна тяжко вздохнула. «Я немного не поняла, так вы надеялись свернуть истинность или нет?» Сирам нахмурился. «Если скажу нет, то совру, а я не хочу врать. Давай пока не будем забегать вперед». «И остановимся на этом». Княжна прижала ладони к щекам. «Да», — вымолвила Сипла, — «вы правы. Нужно переварить полученную информацию, но я благодарна вам за откровенность. Вы ведь могли не отвечать». «Мог», — улыбнулся Сирам, «но захотел ответить и ни о чем не жалею». Княжна обхватила плечи руками, зябко поежившись. «Уже окончательно стемнело. Когда мы отправимся в дом Эммы?» «Через пару часов нужно убедиться, что она легла спать», — задумчиво отозвался Сирам. И тут в голове раздался щелчок. Нервы прострелило импульсом. «Идем!» жестко произнес он, хватая книжну за руку. Куда? Растерялась она. Что-то случилось? Отозвался Сирам, призывая тьму, пробуждая своего дракона. Ингвар послал сигнал об опасности.